Глава четвертая Как космическая энергия дает ответы на жизненные проблемы Несколько лет назад путешествуя поездом из Дублина в Корк, я заметил человека, который сидел не снимая со спины дорожный мешок. Кондуктор сказал ему: сбросьте свой мешок. Поезд будет вести вас обоих. Этот случай напомнил мне о том, что очень многие люди упорно тащат на спине бремя, горе, печали, обид, сожалений и враждебности, что отнимает у них энергию и создает в их жизни своего рода короткие замыкания. Подобно тому, как бывает утечка электричества, так и космическая энергия в их жизни расходуется попусту. Как космическая энергия освободила ее от тяжкой ноши? Недавно я брал интервью у одной женщины, которая соблюдала диету, прописанную врачом. Сначала она сбросила 17 килограммов, но за последние несколько месяцев набрала прежний вес и даже больше. Я объяснил ей, что основной причиной ее избыточного веса было бремя, которое она несла в своем разуме, и что если она последует великой истине, возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя то освободиться от этого груза. Причина ее избыточного веса. Ношей этой женщины была ненависть и подавляемая ярость к мужу. Она узнала, что он нарушил супружескую верность и притворялась, что простила его. Однако, ненавидя его, она ненавидела также и себя, потому что держала в своем разуме негативные мысли. Ненависть к кому-либо, это в первую очередь ненависть к самому себе, А значит, смертельный яд. Отвращение к себе вызвало в этой женщине неумеренную полноту, отвечая на подспудное желание быть непривлекательной для мужчин. Часто объяснение становится лечением. Я объяснил ей, что космическая энергия проходит через нас гармонично, радостно, спокойно, ритмично. Но этот поток она сама загрязняла, что в результате вызвало усталость, изнеможение, бессонницу и мигрень. Я посоветовал ей выбросить из разума все отрицательные мысли, и она поняла, что фактически генерировала ментальные яды, которые отнимали у нее покой, здоровье и счастье. Она решила перестать жить во лжи и обратилась к своему адвокату с просьбой начать дело о разводе. Она решила также встретиться с мужем и его любовницей, чтобы сказать, что она желает им всех благ. Как она обрела свободу? Эта женщина решила стать каналом для потока космической энергии и начала упорно утверждать, что сила бесконечного проходит через нее, и божественная любовь насыщает все ее существо. Она поняла, что если настроиться на одну тональность с космической энергией, которая есть любовь, то любовь растворит все, что не подобно ей. И через какое-то время она заметила, что вся ее недоброжелательность, горечь и ненависть, растаяли без следа. Каждый вечер перед сном она утверждала. Мой вес составляет 60 килограммов в божественном порядке посредством божественной любви. Спустя несколько недель у нее пропало всякое желание употреблять жирную пищу и продукты, содержащие крахмал, которые и способствовали ее чрезмерной полноте. К ней снова вернулась красота, грация и очарование. И кроме того, Она открыла для себя одну истину. Любовь есть исполнение закона. Космическая энергия ищет пути, чтобы выразиться посредством изобилия. Космическая энергия проходит конструктивно, гармонично, ритмично и радостно. Когда мы игнорируем принципы гармонии и любви, тогда мы страдаем. Но мы сами навлекаем на себя наказание. Как генерировать энергию для реализации вашего плана? Если у вас есть определенный план, цель или стремление в жизни, вы можете привести в движение космическую энергию. Вы идете туда, где находится ваше видение, а ваше видение это то, что вы созерцаете своим разумом, на что обращаете особое внимание, идеал, на котором вы сосредоточены. Когда вы осознаете, что можете достичь своей цели, Космическая энергия начинает действовать вам во благо, притягивая к вам все необходимое для осуществления этой мечты. Как он составил план? Один из слушателей моей радиопрограммы, которую транслировали почти во всей Южной Калифорнии, написал мне такое письмо. Послушав вашу передачу, я понял, что сам блокировал для себя все доброе, потому что вечно кого-то обвинял в своих неудачах и безденежье. Начальника, нашу компанию, жену или кого-нибудь еще. И вот, прослушав вашу лекцию о том, как избавиться от собственного бремени, решил сбросить его и облегчить себе жизнь. Теперь я знаю, что мой гнев сжигал мою энергию с чудовищной быстротой. И это оказало пагубное воздействие на железы внутренней секреции, на кровяное давление и привело к полному истощению жизненно важной энергии. Это всего лишь небольшие фрагменты из длинного письма, но он показывает, как критика, осуждение и обвинения других, а также постоянно подавляемая ярость ослабляет организм человека и оказывает противодействие потоку космической энергии. Мужчина понял, что не стоит обращать внимание на то, как поступают или что говорят другие люди. Значение имеет лишь его реакция на все, что происходит. В сущности, это было движением его собственных мыслей, что и вызвало все его невзгоды и тормозило движение вперед. Важно не то, как поступают другие, главное, наши мысли об этом. Как он сбросил бремя, открыв путь потоку космической энергии? Этот человек стал насыщать свой разум следующими истинами зная, что путем повторений, благодаря вере и позитивному ожиданию, они погрузятся в его подсознание, а затем проявятся во всех сферах жизни. Я знаю, что все люди братья. У всех нас есть общий отец. Я вижу Бога живого в каждом человеке, с которым сталкиваюсь в жизни. Божественная любовь проходит через меня и распространяется на все человечество. Я благословляю всех, кто меня критикует, и молюсь за тех, кто говорит обо мне плохо. Я радуюсь, видя, как другие люди процветают. Я отпускаю с миром каждого, кто настроен против меня. Я открываю окна моего разума и впускаю поток Духа Святого. Я честен и чист, я спокоен. Любовь Бога наполняет мой разум, и все хорошо. Я отражаю божественную любовь и распространяю ее на всех окружающих. Я осознаю, что Бог повсюду, потому что Он во всем. Я знаю, что действие Бога имеет место в разуме и сердцах всех людей. Это прекрасно. И через месяц жизнь этого человека полностью преобразилась. Он обрел мир и любовь и понял, что эта внутренняя сила лишь ожидала, когда он обратится к ней. Сейчас он открыл также каналы для богатства и здоровья. Как она перестала впустую растрачивать жизненную энергию? Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Однажды ко мне на консультацию пришла секретарша из правительственного учреждения. Она сказала, что ее проблемы в офисе из-за лисенят, которые портят виноградники. Это была чрезвычайно чувствительная особа. Она считала, что другие девушки, ее коллеги, относятся к ней с завистью и ревностью, распространяют сплетни о ней и ее начальнике. Она кипела от негодования, ненавидела этих девушек и таким образом попала в зависимость от них, которую по сути сама себе навязала. Эта девушка наделяла силой других и тем самым сжигала жизненно важную энергию, что в результате привело к неврозам, бессоннице и полному физическому истощению. По моему совету она взяла себя в руки и перестала обращать внимание на мелкие неприятности, негативное отношение к ней окружающих и сплетни. А ведь эти тривиальные раздражители уничтожили так много ее внутренней энергии, что она становилась рассеянной, допускала ошибки, что в свою очередь отвлекала ее разум от того, что только любезно, что добродетель и похвала. Это препятствовало также потоку всего доброго, что поступало от божественного присутствия, источника всех благ. Как она обратилась к космической энергии? Каждое утро, а также и в любое свободное время в течение дня, эта девушка несколько минут уделяла молитве, отождествляя себя с космической энергией и упорно утверждая, «Бог, мой начальник, работодатель, путеводитель» советник и источник всех поставок. Я отдаю свою преданность, верность и признательность высшей силе, которая находится во мне. Бог направляет меня, оберегает и поддерживает. Я получаю энергию свыше. Бог мыслит, говорит и действует через всех моих коллег, и как только я подумаю о ком-нибудь из них, я тут же стану утверждать, Бог любит тебя и печется о тебе. Она стала придерживаться этих истин и вскоре заметила, что как только она изменилась изнутри, изменились также и внешние обстоятельства. И она обрела спокойствие в нашем непостоянном мире. Девушка перестала тащить на себе бесполезный груз возмущения, гнева и враждебности. Эти чувства и были лисенятами, которые портят виноградники жизни, то есть оживляющий и бодрящий поток космической энергии, проходящей через каждого человека. Сейчас она занимает более высокую должность, ее путь направлен вперед, вверх и к Богу. Она стала воспринимать жизнь как поток божественной энергии. Апостол Павел сказал, «Вера – действующая любовь. Это чувство доброжелательности ко всем людям. Это прикосновение сердца ко всем, когда вы радуетесь, видя людей такими, какими они должны быть, счастливыми, довольными и свободными. Любовь освобождает, отдает, это Дух Божий в действии. Любовь это также то внутреннее чувство, посредством которого вы отдаете всю свою преданность, верность и признание единой силе, космической энергии. И вам не нужно обращать внимание на людей, на обстоятельства, условия или что-то еще, что побуждает вас отклониться от всего доброго. Она изменила свой взгляд на жизнь. Миссис Би, муж, который отошел в мир иной несколько лет назад, чувствовала себя очень одинокой, была полна горечи и враждебности. Она не поддерживала отношений со своими родственниками, которые жили на Востоке. По моему совету, она попробовала сбросить со своих плеч бремя сомнений относительно своей ненужности, одиночества и критики в адрес родственников. Эта женщина отвергла все, что не приносило ей плоды, и часто утверждала следующие истины. Космическая энергия проходит через меня как поток жизни, любви, истины и красоты, создавая приятные взаимоотношения, гармонию, изобилие и защищенность. Я центральная точка для космической энергии мой разум и сердце открыты для всех благ жизни. Я благодарю за чудесное путешествие в Европу и за божественные богатства, которые стекаются ко мне со всех сторон. Я живу по закону любви и желаю каждому человеку того же, чего желаю себе». Она повторяла эти истины несколько раз в день, и они сформировали ядро, вокруг которого начала вырабатываться космическая энергия. Через некоторое время Совершенно неожиданно ее дочь, которая жила на Востоке, позвонила и предложила вместе совершить путешествие по Европе. Во время путешествия эта женщина познакомилась с профессором. Они поженились и поселились в Испании, чтобы прожить оставшиеся годы в счастье и согласии. Недавно она написала мне письмо, в котором призналась, что никогда не была так счастлива. Она занимается своим садом, Два раза в неделю дает уроки английского языка соседским детям и таким образом живет активной жизнью. В конце она добавила, что больше не держит в памяти старых обид и недоброжелательства. Она изменила свой взгляд на жизнь. Простите себя, выработайте высокую самооценку. Вы – сын, дочь бесконечного. Обретите здоровое, почтительное отношение к божеству, которое создало вас и оберегает вас, которое сотворило вселенную и все, что есть в ней. Приобретите привычку восхвалять пребывающее в вас божественное присутствие. Одним из самых эффективных способов избавления от комплекса неполноценности является следующий. По утрам и вечерам в течение пяти минут смотритесь в зеркало и вслух утверждайте я восхваляю Бога в себе, который исцеляет, восстанавливает, приукрашает и приумножает всевозможными способами все доброе для меня. Вы будете поражены тем, как быстро приведете в действие космическую энергию, которая потечет через вас как любовь, мир, гармония и изобилие. Он заблуждался, пытаясь компенсировать чувство вины. Руководитель младшего звена одной крупной организации все время мысленно уничижал своих сотрудников. Он сделал привычкой выискивать промахи у всех работников его офиса. Он без конца критиковал их способности, таланты, моральные принципы и этические нормы. Я объяснил молодому человеку, что в сущности он пытается тащить их вниз, до собственного уровня, в то же время стараясь возвеличить себя что он переносит на них собственные недостатки и чувство несоответствия. Ему не нравится то, что он видит, и эта позиция разума в итоге приняла форму враждебности и непримиримости. Этот молодой человек впустую растрачивал жизненную энергию и поэтому был не способен принять поток изобилия. Как он изменил направление своего мышления? У этого человека было подспудное чувство вины, засевшее в нем со времени его ранней женитьбы. Он бросил жену, когда она была беременна, и женился вторично. По-видимому, с первой женой они постоянно ссорились, и, как потом выяснилось, у них была полная несовместимость. Это чувство вины заставляло его в любой ситуации занимать оборонительную позицию. Он был болезненно раним и поэтому очень раздражителен объяснение и есть лечение. Я спросил молодого человека, а вы бросили бы свою вторую жену? Нет, ответил он, я счастлив в браке, у меня двое очаровательных детишек. Я указал ему на то, что он уже не тот человек, который бросил первую жену 20 лет назад, он другой в эмоциональном, физическом, ментальном и духовном плане, потому что сейчас он ведет жизнь добропорядочного семьянина, искренне хочет и дальше жить полноценной, счастливой жизнью. Принцип жизни не наказывает, мы сами наказываем себя вследствие негативного мышления и неправильного использования закона разума. Но в ту минуту, когда человек принимает решение изменить свои мысли соответственно вечным истинам, подсознание дает ответ, прошлое забыто и о нём больше не вспоминают. Каждый конец это новое начало, Начинайте наполнять свой разум верой, любовью и доброжелательностью, и в результате вы получите здоровье, счастье, спокойствие духа и защищенность. Этот человек сделал попытку разыскать первую жену, которая, как выяснилось, повторно вышла замуж. Он узнал, что от первого брака у него есть дочь. По совету адвоката он послал ей анонимный подарок 30 тысяч долларов. Это принесло ему удивительное чувство облегчения. Мужчина начал восхвалять Бога в себе, а также излучать любовь, мир и доброжелательность на всех своих сотрудников и первую жену, желая всем здоровья, счастья, успехов в работе и всех благ жизни. Это короткое замыкание, вызванное чувством вины и комплексом неполноценности, было устранено, и теперь в его разуме царило спокойствие, умиротворение и гармония. Любовь ⁇ исполнение закона. И теперь этот мужчина знает, что корабль, который приходит к пристани моего брата, приходит также и ко мне. Его дочь, которую он не видел 20 лет, недавно приехала навестить его, и они оба были очень рады встрече. Да, любовь есть исполнение закона. Кратко о том, что следует запомнить. Многие люди постоянно тащат на себе какой-то чрезмерный груз, например, горе, негодование, самоосуждение и враждебность. Это ментальные яды, которые отнимают бодрость, энтузиазм, энергию и ослабляют весь организм. Научитесь сбрасывать это бремя, открывая свой разум и сердце потоку космической энергии и божественной любви, которая растворяет все, что не подобно ей. Женщина, которая ненавидела своего мужа, в качестве компенсации набирала лишние килограммы, неосознанно желая стать непривлекательной для мужчин в конце концов она поняла, что ненависть была направлена на нее саму и что она фактически отравляла себя. Но она смогла выбраться из этой лжи и простила своего мужа, пожелав ему всех благ жизни. Кроме того, она простила и себя и стала каждый вечер перед сном внушать своему подсознанию, что у нее идеальный вес 60 килограммов. И подсознание избавило ее от желания употреблять жирную пищу и продукты с большим содержанием крахмала. К ней вернулись ее прежние женские достоинства, красота, грация и очарование. Если у вас есть определенная цель, стремление или видение, то скоро вы заметите, что космическая энергия действует вам во благо, наполняя все ваше существо. Созидательные идеи и вдохновения свободно потекут к вам, и перед вами откроются все двери, ведя к осуществлению вашей мечты. Люди блокируют свое продвижение, рост и всестороннее развитие, критикуя и осуждая других. Они не в состоянии понять, что когда они принижают и умаляют достоинство других людей, то тем самым фактически создают все эти качества внутри себя. Они пытаются тащить других вниз, к собственной низкой самооценке. Люди имеют обыкновение переносить на окружающих собственные недостатки и комплексы. Важно не то, что говорят или делают другие люди. Важно то, что вы сами об этом думаете. Решением этой проблемы является возвеличивание Бога, пребывающего в вас самих, и восхваление Божества в других, выражающееся в пожеланиях процветания, продвижения по работе и всех благ жизни. Делайте это регулярно и систематически до тех пор, пока это не станет привычкой, и тогда вы обретете мир и спокойствие. Одна секретарша жила в ментальном доме рабства, так как позволяла другим девушкам причинять ей боль и сжигала собственную энергию, в результате чего появились неврозы и бессонница. Однако девушка начала молиться, отождествляя себя с находящимся в ней божественным присутствием и воспаляя высшую силу как своего руководителя, советника, главного казначея источника всех благ. В то же время она молча приветствовала божество во всех других людях, утверждая «Бог любит вас», и она обрела покой в нашем непостоянном мире. Она изменилась изнутри, после чего и внешний мир изменился по образу и подобию ее мыслей. Вот слова апостола Павла «Вера – действующая любовь». Это любовь, Не слащавое сентиментальное чувство, а движение сердца, излучение на всех людей искренней доброжелательности. Это то внутреннее ощущение веры и убежденности, которое дает вам возможность осуществить ваши мечты независимо от отношения к этому окружающего мира. Оно означает также, что независимо от враждебности или ревности других, вы упорно продолжаете свое дело до тех пор, пока не наступит рассвет. И тени не улетят прочь. Нужно, чтобы вы всегда поддерживали сердечность, дружелюбие и доброжелательность по отношению ко всем людям. Потому что, хотя, как сказал Павел, у вас есть вера, способная сдвинуть с места горы, но если вам недостает любви, вы ничего не сможете сделать. Вера сильна любовью. Женщина, которая была полна горечи, враждебности и разочарования по отношению к детям, которые не общались с ней решила стать центральной точкой для космической энергии и начала утверждать, что поток энергии проходит через нее в виде жизни, любви, истины, изобилия и защищенности. Она сделала своей привычкой благодарить за божественные богатства, которые текут к ней обильно и свободно. И начала жить по закону любви, желая каждому человеку всех благ жизни. Вскоре в ее жизни начали происходить чудеса, Ей вдруг позвонила дочь и пригласила совершить путешествие по Европе. Во время поездки эта женщина познакомилась с мужчиной своей мечты, вышла за него замуж, и теперь они живут в полном достатке. Эта женщина научилась сбрасывать бремя со своих плеч и освобождать себя от всяких забот. Научитесь прощать себя. Во-первых, за то, что давали приют негативным мыслям о себе или ком-либо другом. Вы не можете отдать то, чего не имеете. Когда вы впускаете в свою душу свет божественной любви, вы можете поделиться с другими заключенным в вас великолепием. Возвеличивайте Бога в себе. А когда любовь войдет в вашу душу, то для недовольства, недоброжелательства, ревности или враждебности не останется места. Все это растворится в свете божественной любви. Один человек пытался возвеличивать себя, принижая других, но это свидетельствовало лишь о его собственном комплексе неполноценности, незащищенности и чувстве вины, от которых он не мог избавиться. И он впустую растрачивал жизненную энергию и терпел одну неудачу за другой. Но он понял, что сам наказывал себя и в конце концов решил свою проблему. Избавился от чувства вины, послав 30 тысяч долларов бывшей жене и ребенку которых оставил 20 лет назад. Самоосужение – это ад, а самопрощение – рай. Через некоторое время произошла радостная встреча этого человека с дочерью, и он осознал, что любовь и доброжелательность стирает всякую слезу сочей. Он стал почитать находящееся в нем божество, и автоматически последовало сознательное почитание божества в других людях. Теперь этот мужчина понял истину, которую знали наши предки. Корабль, который приходит к берегу моего брата, приходит также и к моему берегу».